Глава 7. Сердечные вопросы. Давление. Операция на сердце и сосудах. Одышка. Противопоказания для сердечников. Вопрос. Почему при малейшей нагрузке, я хожу в вашу клинику, поднимается вечером давление, учащается сердцебиение, кружится голова и появляется тошнота? Ответ. Путь к любому выздоровлению лежит через обострение имеющихся заболеваний. В данном случае в центр человек пришел ослабленный соматически. Слабые органы, системы, сердце, гипертоническая болезнь, которая, кстати, многими кардиологами считается противопоказанием для занятий на тренажерах. Но те же кардиологи забывают или не знают о роли периферического сердца, которым являются мышцы туловища и нижних конечностей, выполняющих насосную функцию. То есть именно эти мышцы помогают перекачивать кровь от нижних конечностей к сердцу, тем самым заботясь о доставке к последнему кислорода. Профилактика ишемической болезни. Но люди, приходящие на лечение в центр кинезотерапии, с болью в спине, имеющие как сопутствующие заболевания ишемическую болезнь, гипертоническую болезнь, конечно, прежде всего боятся слова «нагрузка». И тренажер воспринимают как нечто такое, что перегружает их. Во всяком случае, так интерпретируют действия тренажеров многие врачи, не понимающие правил динамической анатомии и функциональной физиологии, то есть врачи, не понимающие кинезотерапию, для которых сам тренажер – это некая страшилка. Лично я знаю очень мало врачей, которые поддерживают свое физическое здоровье с помощью тренажеров. Во всяком случае, за все 30 лет я встретил немного врачей других специальностей, занимающихся на тренажерах. Ведь тренажеры при правильном использовании напротив помогают мышцам перекачивать кровь в сердце с периферии, и одновременно нагрузка на весь организм в кинезотерапии не дается. Тренажеры помогают сделать то, что должен делать человек, но самостоятельно сделать не может. Он давно не делал упражнений. У него ослабли мышцы, соответственно ослабли сосудистые стенки проходящих в них сосудов. Естественно, уменьшается скорость и объем кровотока, и человек об этом не подозревает. Он знает только одно – ему нельзя нагружаться. Люди забывают, что самая страшная нагрузка для человека – это ослабленное, детренированное тело, которое ему трудно обслуживать собственными мышцами. Именно поэтому передвижение в пространстве ослабленного тела, да еще обремененного лишним весом, хроническими заболеваниями и является самой основной нагрузкой. Ходить по лестницам, магазинам, нести сумку, подниматься на этажи – Но вот они приходят к нам лечить спину, а тут тренажеры вместо кровати с капельницей. Тренажеры ассоциируются с нагрузкой. Как же так? Но в том-то вся и штука, что осевой нагрузки на позвоночник и суставы при работе на наших тренажерах не происходит. Нет и никаких статических нагрузок, изометрических нагрузок, которые выполняются на задержке дыхания. У нас любое усилие делается на выдохе Х, расслабляющем и снимающем напряжение внутрибрюшного внутригрудного и даже внутричерепного давления. Кардиологи не подозревают о таких возможностях организма, потому что изучение ресурсов организма, способных помочь больному сердцу, в их интересы не входит. Диафрагма для них существует как некая мышца, на которой лежит сердце, и в случае инфаркта миокарда давление сердца на диафрагму вызывает тошноту и рвоту. Симптомы инфаркта. Вот и все, что они знают про диафрагму. А то, что она, как помпа, качает кровь снизу вверх от ног к сердцу, даже не подозревают. Я немного утрирую, но так показывает практика взаимодействия с врачами других специальностей. Пример. Пришла к нам женщина лечить боли в спине. Это основная мотивация, двигающая сознанием людей, приходящим к нам. Пришла после того, как пролечилась таблетками, ослабла. И тут вдруг в центре она стала двигаться активно. В результате усилилась работа мышц, а значит и кровоток. Подумайте, если мышцы давно не работали, и вдруг гимнастика? Они обязательно будут болеть. И это считается нормой. А если ослабленный физический человек начал заниматься упражнениями на тренажерах? Конечно, наступает адаптивная реакция. Сосуды, отвыкшие от такого объема крови, протекающей по ним, реагируют болью, так как растягиваются. Со временем этот эффект пройдет. Главное продолжать занятия. Но для таких людей это непривычное состояние которые вызывает, как ни парадоксально, страх, ужас. Они забыли, что такое нормальная мышечная реакция на занятия. Вот и наша пациентка ушла после занятия из центра, довольная, все сделала. Все показатели гемодинамики у нее нормализовались, а вечером, когда она расслабилась, мышцы снова спазмировались. Они пока недостаточно хорошо умеют расслабляться. На это нужно время. Словом, давление, а вместе с ним тошнота, учащенные сердцебиение могут возвращаться. Это связано с отодвинутой по времени компенсаторной реакцией, то есть сначала мышцы расслабились, а потом спазмировались. В дальнейшем надо продолжить курс кинезотерапии, особенно в тех случаях, когда вы видите, что после занятия давление нормализуется и состояние улучшается. А все, что после, это как у спортсменов, второе дыхание. Бежит нормальный человек. 100 метров, 200 метров, 400 метров, километр. Вдруг у него на полутора километрах возникает тяжесть в ногах, усталость, ему хочется упасть и умереть. Но он продолжает бежать дальше. Когда сосуды привыкают к этому длительному бегу, тогда и появляется это второе дыхание. Спортсмен, не прекращая свои тренировки, в конце концов добивается желаемого результата. Надо понимать, что привыкание требует времени. Время привыкания – 2, 3, 4 дня. Иногда 10-12, а иногда и больше в зависимости от запущенности состояния. Поэтому то, что у человека после занятия вечером поднялось давление, возникла одышка, это всего лишь признак восстановления организма, возникающий после дневной физической нагрузки. Как правило, поднимается только верхнее, систолическое давление. К сожалению, для начинающих это обычное явление, которое их пугает. И человек достаточно быстро забывает о хорошем самочувствии во время выполнения упражнений. Мы же видим, что пациентка ушла в радостном настроении, с нормальными показателями давления и пульса. Вечером вдруг признаки болезни снова вернулись, а ей уже непривычно. Как? Только что было хорошо, а стало плохо. Бежит к врачу. Тот слышит слово тренажер, машет в ужасе руками. С ума сошла! Тебе надо лежать, сопеть в две дырки и читать мурзилку. А у женщины болит спина, она и лежать-то не может. Поэтому и пришла к нам. Вот и возникает такой замкнутый круг разомкнуть который можно только одним способом – продолжением занятий с контролем дыхания и определенным питьевым режимом. После каждого упражнения – один глоток воды. Поэтому не надо бояться адаптивной реакции. Приведу другой пример. Допустим, вы вышли на мороз. Сначала хорошо, тепло. Потом вдруг стало скручивать уши, щеки. И если вы не будете их растирать, что может привести к травме, а продолжите прогулку по морозной улице, то через несколько минут вдруг почувствуете жар в ушах, жар в щеках. Это подошла кровь для согревания ушей и щек. Все нормализовалось. И здесь также. Вы не работали с мышцами миллион лет и вдруг стали заниматься на тренажерах. Естественно, организм должен привыкнуть к этому. Если вы будете постоянно и регулярно заниматься, а это основное правило, то он привыкнет и перестанет выдавать болезненные реакции. Смело продолжайте занятия, только предупредите специалиста или врача о вашем состоянии, чтобы он смог корректировать вашу программу. Вопрос. Что можно сделать в срочном порядке, если давление повысилось? Ответ. Если это дома, я советую принять холодную ванну на 5 секунд, потому что именно ванна улучшает кровоток и снимает нагрузку сердца. Это страшно, тяжело, но это же без таблеток. Если схватиться снова за таблетки, то порочный круг восстановится. Вы пришли выздоравливать, а не адаптировать свой организм к болезни с помощью все новых и новых лекарственных препаратов. Чем их меньше, тем лучше. Что еще можно сделать? На самом деле можно выполнить ряд упражнений. Например, приседания держать за неподвижную опору, отжимание от стола на выдохе. Для каждого упражнения 5 подходов по 5 раз, 25 приседаний 25 отжиманий, по возможности. И упражнения надо выполнять до появления пота. Как только в результате работы началось потоотделение, значит все налаживается. Я даю рекомендации, которые в принципе не могут повредить. Не прячьтесь за таблетки, доверяйте своему организму. Научитесь понимать его реакции, а наши специалисты подскажут. Вопрос. Сауна и криотерапия являются ли противопоказанием при гипертонической болезни, аритмии? Ответ. Большинство врачей, запрещающих сауну, как при этих заболеваниях, так и при многих других, а вопрос происходит из-за подобных запретов, просто не знают официальную одобренную Минздравом методику сауна по правилам русской бани». Слушайте книгу «Грыжа позвоночника. Не приговор». Такие врачи не только сами болеют многими болезнями, но и передают свой страх и некомпетентность людям, обращающимся к ним за помощью» обо всех запретах и о самой методике сауны и криотерапии, лечении холодовыми воздействиями. Подробнее можно прослушать в моей книге Грыжа позвоночника не приговор. Сауна это не микроволновая печь для подогрева бутербродов. Это контрастная лечебная процедура, но надо знать следующее. Во-первых, современная сауна должна быть влажной. Во время процедуры необходимо подбрасывать на камни печь воду. Во-вторых,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 Сразу же принимается холодная купель. Плюс 4 – 12 градусов по Цельсию. Что мгновенно восстанавливает тонус сосудов, снимая жар с тела и тренируя тем самым сосуды. Пятое. Советую попить перед заходом в парилку зеленого чая. Это улучшает потоотделение и выведение токсинов. Шестое. Обязательное покрытие головы войлочной шапкой или полотенцем. Седьмое.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 но только после занятия в тренажерном зале по указанным выше правилам. Считаю эту процедуру одной из основных в показателях здоровья. Но сердечникам привыкать к сауне надо осторожно. Для этого не надо пересиживать. Не больше одного захода. Но обязательно холодная ванна с головой после выхода из парилки. И слушайте указанные ранее правила. Вопросы. Можно ли заниматься по вашей методике, если сильная одышка, даже при ходьбе? Шесть месяцев после операции коронарного шунтирования можно ли заниматься по вашей методике? Когда можно заниматься по вашей методике после инфаркта миокарда? Хипс, умеренный стеноз и недостаточность митрального и аортального клапана второй степени, недостаточность трикоспидального клапанов, рецидивирующая пароксизмальная форма, фибрилляции предсердий, тахисистолия с приступами сердечной астмы. Приемлема ли ваша методика при этом заболевании? У меня стоит кардиостимулятор. Какие можно делать упражнения, нагрузки, кроме прогулок в лесу? При попытке делать упражнения, сразу поднимается давление. Ответ. Много, очень много таких вопросов. Дело в том, что я постоянно на своих семинарах и консультациях говорю, что редко после 50 лет бывает только боль в спине или грыжи межпозвонковых дисков. Обязательно из сердечно-сосудистой системы что-то не ладится. Но если к острым болям или просто болям в спине отношения неравнодушные, так как жить мешают, то к сбоям в сердце относятся спокойно, принимая таблетки. Сначала это гипертоническая болезнь, одни таблетки. Затем эта болезнь переходит в ЭБС, ишемическая болезнь сердца, которая характеризуется и загрудинными болями, и аритмиями, это уже другие таблетки, и в конце концов инфарктом миокарда. И что самое любопытное. И к этим болезням сердечно-сосудистой системы относятся спокойно. Таблетки становятся нормой. Их много, но жить вроде бы не мешают. Но вот когда сверху накладывается остеохондроз с болями в спине, не дающими возможности ни согнуться, ни разогнуться, ни выполнять какую-то работу, тогда приходят к нам. По привычке, конечно, сначала идут в аптеку, где и покупают обезболивающие таблетки. И вот в кармане уже от 8 до 15 различных препаратов. Но приходит момент, когда таблетки уже не помогают. А человек хочет жить. Жить, несмотря ни на что. Об этом и говорится в вопросах. Начинают что-то делать, какую-нибудь гимнастику, но более усиливаются. Это с одной стороны. А с другой стороны, кардиологи запрещают нагрузки. Кого слушать? Как быть? Что делать? Как говорится, и хочется и колется, и мамка не велит. Я много говорил и писал о подобных заболеваниях. Прежде всего в книге «Код здоровья сердца и сосудов» и в книге «Здоровые сосуды» или «Зачем человеку мышцы?». Но что-то не доходит. И я считаю, прежде всего, психологически, а не физически. Страх часто лишает разума. Попробуем разобраться в этих вопросах, но в данном случае я не буду подробно отвечать на каждый из заданных вопросов. Я отобрал часто встречаемые, и все равно будут другие варианты одного и того же заболевания. Я рассмотрю суть этих и подобных им проблем. Выбрал прежде всего заболевания, которые не сопровождаются острыми болями в спине, так как у этих людей, задающих подобные вопросы, всегда есть и остеохондроз и грыжи межпозвонковых суставов, и артриты, артрозы крупных суставов, и трудности с передвижением и самообслуживанием. Но больное сердце мешает думать спокойно и рассудительно. Первое, на что хочу обратить внимание. Это на само понятие нагрузка. Она бывает вредной и полезной. Самой тяжелой, а порой вредной нагрузкой, особенно для сердечников, является вес собственного тела. С которым не справляются мышцы или мышечная система этого же тела из-за их атрофии. Или мышечной недостаточности. Как-то растеряли мышцы на жизненном пути. Их же много, где-то 700 или 60% всего тела. И умирают, атрофируются мышцы постепенно, а не все сразу. И как-то незаметно. Однажды я услышал от одного молодого человека в ответ на мой вопрос, давно ли он подтягивался. А зачем? Я что, грузчик? Это позиция. Ну и гордыня, высокомерие по отношению к своему физическому телу. Действительно, зачем? Но дело в том, что те же мышцы спины, опекающие питающие позвоночный столб, работают на его обеспечении только в том случае, если за ними следят профилактически. Это как ТО для машины. Но если техосмотр вовремя не проходить, то машина рано или поздно не поедет. А мышцы спины, если человек не подтягивается, слабеют, перестают держать позвоночник. Но при этом болят. И болят до тех пор, пока полностью не атрофируются. Вопрос. Так что надо подтягиваться, чтобы не болела спина, а сердце? Ответ. Вот их сердцу подобрались, говоря о спине. Подтягиваться люди, мужчины, практически уже после 40 лет не могут. Это же надо подтянуть несколько раз, по нормам ГТО 10-12. Своё тело, которое уже к 40, не говоря о 50 годах, заметно потяжелело, а руки ослабли. Людям с больным сердцем я предлагаю подтягиваться, лежа на полу. Для этого можно использовать резиновые амортизаторы. Слушайте книгу «Секреты реабилитации» или «Жизнь без травмы». И это нагрузка? Позвольте. Вредная, опасная нагрузка, вес тела лежит на полу. Работают только руки и пояс верхних конечностей. Все силовые фазы движения, подтягивание на полу, делаются на выдохе Х. Это обязательное условие. Это диафрагмальное дыхание расслабляет глубокие мышцы туловища тем самым снижая внутригрудное и внутрибрюшное давление, улучшая кровоток. Именно скелетные мышцы туловища физиологи называют периферическим сердцем, внутриорганным сердцем, только состоящим из 700 у здоровых людей или 200 при их атрофии маленьких сердец. Я об этом говорю практически во всех книгах, но как-то не понимается эта простая физиологическая истина. истинная очевидность всегда трудно труднодоказуемы. Легче поверить в грыжу позвоночника, чем в его – позвоночника – слабые мышцы. Это из области гордыни. Каждая скелетная мышца – это маленький насос, качающий кровь, маленькое сердце. Представьте только, у нас их около 700. Так как все мышцы пронизаны сосудами и кровеносными и лимфатическими, они качают кровь, но при одном условии. Их надо заставить это сделать. Миокард, то есть сердечная мышца.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 то придет момент, когда вы сможете подтягиваться на турнике в проеме двери, уже сидя, затем с опорой на прямые ноги на пятке. Это показывает увеличение ваших функциональных возможностей. Все упражнения делаются в одном ритме с диафрагмальным дыханием Х, и с увеличением общего количества серий. Так во время этих упражнений постепенно восстанавливается ритм. Я что-то не встречал больных с аритмией, восстановивших ритм сердца с помощью таблеток а вот своих пациентов с восстановленным сердечным ритмом, выполняющих правильные, назначенные врачом упражнения и не неделю-две, а 6-12 месяцев, вижу постоянно. Об этом чуть позже. И еще. само выполнение подобных упражнений снимает нагрузку с больного сердца, так как кровь по сосудам перекачивает не миокард, а скелетные мышцы. Но их надо заставить качать кровь по сосудам, то есть выполнять эти упражнения. Страшно чего бояться не понимаю. Больные же ходят в аптеку, в магазин, поднимаются, глотая таблетки с одышкой по лестнице. При этом работает только сердце, а оставшиеся в живых мышцы лишь перемещают тело в пространстве. И с каждым днем все тяжелее. Конечно, мало подтягиваний. Сердцу помогают мышцы ног, перемещающие кровь снизу вверх, к сердцу. Человек стареет ногами, а не годами.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 Первое. Снимается осевая нагрузка с суставов ног и с позвоночника, а ноги фактически бегут, идут, приседают. Второе. Упражнения декомпрессионные. При их выполнении суставные поверхности не трутся друг от друга. 3. Все напряжения мышц делаются в ритме и на выдохе Х. Это тоже можно назвать нагрузкой, но правильной, полезной, препятствующей атрофии мышц и улучшающей кровоток, снимающей нагрузку сердца которое к тому же перенесло шунтирование, синтирование, кардиостимулятор или даже инфаркт миокарда. Да, да, эти упражнения необходимы больному сердцу. Так что мешает все это делать, помочь сердцу и восстановить качество жизни, хотя бы самообслуживание? Первое – лень, апатия, депрессия, неверие. Второе – нетерпение. Хочется сделать мало, а получить максимальный лечебный результат. Но здесь подходят правила. Угол падения равен углу отражения, где падение имеет смысл времени погружения в болезнь. Долго копил болезни? Приготовься к долгому восстановлению организма. Третье. Страх. Смерти, инфаркта и прочего. Дело в том, что любое выздоровление лежит через обострение, то есть очищение мышц, сосудов, суставов. Даже после этих невинных, с моей точки зрения, упражнений, будут болеть мышцы живота, спины, ног, межреберные. Но эти адаптивные, то есть нормальные, более большинством больных воспринимаются как обострение основного заболевания – сердца. Чтобы сориентироваться, что болит, мышцы или сердце, научитесь контролировать пульс, ЧСС. Подсказка в книге «Код здоровья сердца и сосудов». Это, пожалуй, основные причины нежелания восстанавливать здоровье, то есть не хотят и не любят жить, хотя декларируют другое. К этому хочется привести цитату из Генриха Гейна «Годы жизни» с 1797 по 1856 немецкого поэта «Все здоровые любят жизнь». Я бы добавил, все, кто смог и захотел вернуть себе здоровье, вновь полюбили жизнь. По скриптум. С такими букетами заболеваний, которые описаны в этих вопросах, с моей точки зрения уже поздно бояться чего-либо. Надо снова полюбить жить и изменить образ жизни, внеся в него новое правило – жизнь есть движение. Это интересно и наполняет жизнь смыслом. Вопрос. Произошел срыв? Стойкое повышение АД до 180 на 70. Из-за нарушения принципа поспешай медленно. Как восстановиться? Виноваты ли упражнения в тренажерном зале? Когда можно и можно ли продолжить занятия? Ответ. Собственно, ответ в вопросе. По моей практике подобные срывы возникают по следующим причинам. Первое. Нарушение ритма выдоха х при выполнении силовой фазы упражнения. Обратите внимание и возобновите занятия, уменьшив для начала количество упражнений до 8-10 и увеличив паузу между упражнениями. 2 мало пьют воду. После каждого упражнения начинающим необходимо делать, внимание, один глоток воды. Нижняя цифра 90, не такая уж и высокая. Что можно посоветовать в этом случае? Первое. Не советую сразу обращаться к гипотензивным и мочегонным. Сорветесь окончательно. 2. Лучшим средством для снятия высокого давления, является прием ванны с холодной водой длительностью 5-10 секунд. Третье. Если паникуете и рветесь к таблетке, сначала выпейте стакан воды маленькими глотками, через какое-то время – другой, и займитесь упражнениями. Я ежедневно вижу людей, не занимающихся в тренажерном зале и имеющих АД 220 на 120. Почему же сразу надо винить тренажеры, а не нарушение правил техники движения и собственные нетерпения? Рекомендую послушать книгу «Здоровые сосуды» или «Зачем человеку мышцы?» Вопрос. При наличии гипертонии или ЭБС измерять ЧСС до и после занятий обязательно? Ответ. Настоятельно рекомендую людям с гипертонической болезнью, а особенно с ишемической болезнью сердца, научиться измерять частоту сердечных сокращений, ЧСС. Измеряйте ЧСС по правилам. До начала программы упражнений –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 Занимаюсь упражнениями дома второй год. Результат хороший. Через год стало делать приседания, пресс и отжимания по сто раз по разным дням. Но что-то стало чувствовать сердце и усталость. Можно уменьшить, например, до 50. Кардиолог вообще говорит, надо делать 30. Ответ. Это вопрос из категории «виновато упражнение», а не мой запущенный организм со слабым сердцем и неправильный самоконтроль за сердечно-сосудистой системой при выполнении упражнений. При хороших суставах, при относительно нормальном позвоночнике приседания, наоборот, тренируют сердце. И чем больше приседаний, тем полезнее для сердца. Совершенно безопасно приседать и 300, и 400 раз. Мои пациенты с очень тяжелыми сердечными заболеваниями, начав выполнять такую программу, постепенно избавились и от гипертонической болезни, и от последствий ишемической болезни. Но они набрались терпения, работали долго, не один месяц. Кардиологи, к сожалению, видимо, не знают, как работают мышцы туловища, зачем они нужны сердцу и поэтому на всякий случай запрещают любые упражнения, связанные с их точки зрения, с высокой нагрузкой. Ну, какая же это нагрузка, если человек приседает собственным весом тела без мешка песка на плечах, без гир, без гантелей? То есть вес тела – это постоянная нагрузка, которую испытывает человек ежедневно. Другое дело, что мышцы ног слабые. Сердце слабое, дышать не умеют, и где-то на каком-то этапе человеку становится трудно. Дело еще в том, что большинство тех, кто начал делать приседания, думают, что если поприседают неделю-другую, то этого хватит навсегда. Приседания должны стать такой же частью образа жизни, как чистка зубов и умывание. Другой вопрос. В каком количестве? Если есть возможность заниматься на тренажерах, то количество приседаний можно резко сократить заменив их жимом ногами, или приседание можно чередовать с велосипедом, ходьбой по таринкуру, по неровной местности. Я всегда повторяю, неиспользование скелетной мускулатуры ведет к ухудшению состояния всех органов и систем. Почему? Потому что слабеют мышцы, а значит слабеет кровоток, отчего и появляются боли в сердце, так как мышцы перестают ему помогать доставлять кровь по большому кругу кровообращения. Прежде всего, это мышцы нижних конечностей. И поэтому вся нагрузка ложится на миокард, мышцу сердца. Человек стареет ногами, а не годами. Мне интересно, чем руководствовался кардиолог, ограничивая количество приседаний до 30 раз. Это вообще не его тема, а специалистов по ЛФК. Где и когда такие исследования проводились? Пусть этот врач покажет мне методики, подтверждающие, что нельзя приседать больше 30 раз. Кто это доказал? Такие умозрительные заключения может делать человек далекий от какой-либо гимнастики. Если бы кардиолог занимался лечением сердца приседаниями, тогда можно было бы его послушать. Но они приседания вообще не используют и не знают, что существует так называемое периферическое сердце организма, находящееся в мышцах нижних конечностей и диафрагме. Если бы знали, то, наверное, резко улучшили бы результаты своей врачебной деятельности. Возвращаясь к рассматриваемому вопросу, хочу добавить. Мышцы очень быстро привыкают к однообразной нагрузке, не говоря уже о том, что человек психологически устает делать одни и те же упражнения. И он ищет причину для прекращения, например, приседаний. Если такой человек обращается к кардиологу с жалобами на боли в области сердца, тот с удовольствием запрещает заниматься приседаниями. Нашим пациентам старшей возрастной группы в таких случаях я рекомендую снять контрольную ЭхоКГ и сравнить ее показатели с теми, что были до начала занятий. Я еще ни разу не видел ухудшения динамики эхо-КГ у человека, начавшего регулярно заниматься приседаниями. И это дает мне основания не только рекомендовать не прекращать приседания, но и увеличивать их количество и делать их более глубокими. Легко испугаться приседаний и предпочесть таблетки. Для того, чтобы продолжить делать приседания, я рекомендую сделать объективный анализ своего состояния, например, научиться контролировать пульс во время занятий. Слушайте книгу Коз здоровья и сосудов». Обычно контрольные исследования в пользу приседаний, а болезненные ощущения в области сердца вызваны психологическими или вегетативными явлениями – саможалостью.